Снимаем кино. Частично я про это писала в книге «50 советов по нематериальной мотивации». Добавлю новое, а оттуда повторю отрывок для тех, кто не читал эту книгу. Такое мероприятие можно предложить для технически продвинутых и очень быстрых участников корпоратива. Конкурс, который будет проходить тут же. Мы раздаем командам конкурсное задание, например, снять видеоролик на определенную тему. У них есть 30-40 минут, чтобы этот ролик придумать, разыграть и отснять. Естественно, мы говорим о том, что монтажа не будет. Тематика может быть любая. Рекламный ролик продукции компании, ролик на тему «Почему у нас здорово работать» или «Наша команда». Можно снять ролик «Поздравляем с Новым годом» или «Нашим девушкам желаем счастья в праздник весны и красоты». Таким образом, мы можем брать как деловые цели, так и в чистом виде праздничные. Потом все, что было заснято, нам необходимо будет обработать и выложить на общий ресурс, где любой сотрудник сможет скачать этот фильм, оставить себе на память, показать своим близким. По сравнению с предыдущими вариантами, здесь, безусловно, будет импровизация, которая требует определенных характеристик людей, таких как устойчивость к необычной ситуации, креативность и скорость. И, разумеется, нужно предоставить технические возможности. Хотя, с другой стороны, сейчас у каждого есть смартфон или айфон, который позволяет это сделать. Почему фильм? Это достаточно необычно, это память, всегда можно раздать людям диски с записью фильма. Это можно показать близким и друзьям. Это, если не добиваться голливудских эффектов, весьма недорого. Сейчас у многих есть хорошие фотоаппараты с функцией видеозаписи. Можно сделать фильм или полностью любительский, или с небольшими затратами при приглашении профессионального оператора. Предлагаю вам несколько конкретных идей, которые опробированы и дали позитивный эффект. Разумеется, возможны и другие варианты создания кино в мотивационных целях. Подготовьте к корпоративному празднику смешной фильм «Интервью». Эту идею я увидела в свое время в исполнении одного ивент-агентства. К сожалению, сейчас не помню, какого именно. В таком варианте было интервью с первым лицом компании, в котором он давал очень забавные и нелепые ответы. Я модифицировала эту идею. Теперь интервью давали несколько разных сотрудников. Принцип очень простой. Вы снимаете интервью с сотрудниками, задавая им вопросы, на которые с очень большой вероятностью человек ответит определенным образом. Например, ты видишь у себя на кухне бегущего таракана, что сделаешь? Большинство людей ответят что-то типа «поймаю» и «убью». Затем делается монтаж, и вместо того вопроса, который был изначально, монтируется другой, который как раз и создает смешную ситуацию. Например, вместо вопроса про таракана используется такой. Как ты отреагируешь на допущенную подчиненным ошибку? Поймаю и убью. Примеры подобных пар вопросов с ответами. Как вы обычно обращаетесь к vip клиентам Зайчик, киска, дорогой и тому подобное. Исходный вопрос. Как обычно обращаются к любимому человеку? Как выглядит ваш типичный клиент? Страшные глаза, скаленная пасть, слюна капает, рычит. Исходный вопрос: Опишите страшные чудовища, вызывающие ужас. Каков уровень вашего реального дохода? Порядка 250 миллионов. Исходный вопрос: Сколько населения в России? Как вы относитесь к налоговой инспекции? Люблю, ценю, стараюсь уделить побольше внимания. Исходный вопрос как вы относитесь к своим самым близким людям. С полным списком примерных вопросов вы можете ознакомиться в печатной версии книги. Также вы легко сможете продолжить этот список, в том числе обогатив его спецификой должностной и функциональной, которая характерна для вашей компании. Еще более интересный вариант, о котором мне рассказала одна из моих клиенток, это подстройка вопросов под типаж сотрудника и его особенности. Например, один из руководителей, при этом чувство юмора ему не чуждо, а то мог и обидеться на такой пассаж, считает себя суперзвездой, ему свойственна некоторая мания величия. Ему задавали такие вопросы. «Кто ты в компании?» «Царь». Исходный вопрос. «Кто такой Иван Грозный?» «Кто тебя окружает?» «Фанаты, конечно». Исходный вопрос. «Кто часто достает известных актеров?» От чего ты больше всего устал в этом году? От постоянного внимания и славы. Исходный вопрос — от чего устают известные личности? Это уже просто высший пилотаж. Вы привязываете вопросы-ответы не только к должности или функционалу, либо просто делаете их смешными, а еще и адаптируете к специфике известных личностей в компании. Фильм в честь сотрудников поможет необычно поощрить лучших. Еще один вариант фильма, как инструмента мотивации, фильм в честь сотрудников компании, которые в течение года добились серьезных успехов, а мы хотим отметить их заметную роль в развитии нашего бизнеса. Вопрос в том, как это сделать действительно красиво и эффектно. В моей практике сценарий выглядел так. Сначала генеральный директор или кто-то из руководителей компании очень серьезно анонсировал цель фильма, называл сотрудников, которые действительно внесли заметный вклад в общее дело. Поздравлял. Цель — создать очень серьезную атмосферу для контраста с последующими кадрами. Далее шло забавное попури из фотографии любительских видеозаписей тех самых сотрудников, в честь которых мы делали фильм». Это могут быть фотографии или видеоролики героев дня с семьями, во время досуга, снимки или сюжеты, отражающие их хобби. Задача — создать контраст с серьезной речью в начале. После этого шел сюжет, посвященный каждому сотруднику, история успеха, которую кратко рассказывал руководитель, рассказ самого сотрудника, как мне удалось этого добиться, как я к этому пришел краткое резюме, сочетающее серьезное и личную информацию, стаж и история карьеры, достижения, регалии, хобби, семья и другая допустимая личная информация, чередующаяся с фотоснимками. Соответственно, по каждому сотруднику шла именно эта схема. Поскольку фильм был приурочен к награждению, завершался он фотографиями призов и пожеланиями по кадру на каждого сотрудника. В финале была песня, которую очень любили в компании, в данном конкретном случае «Команда молодости нашей». В вашем случае это может быть любая другая песня, которую все любят и которая дает, по вашему мнению, позитивный и командообразующий эффект. Фильмы о компании могут быть поддержкой корпоративной системы ценностей и культуры. Очень хорошо снять фильмы компании, однако делать это желательно в ситуации, когда у вас уже есть значительный фото- и видеоархив. Поделюсь несколькими идеями, вошедшими в сценарий одного из фильмов, сделанного в крупной компании. Первое. Ты помнишь, как все начиналось. Начало фильма, в котором под эту мелодию показываются фотографии основателей, старые снимки первых сотрудников, видеозаписи прежних лет, достижения в первые годы компании. Второе — один из кейсов компании, заснятый в виде любительского мини-спектакля на 15-20 минут. Для этого кейса был взят эпизод, который отражал систему ценностей компании и умение руководства в действительно трудной ситуации принять правильное решение, а сотрудников объединиться и всеми силами это решение поддержать и воплотить в жизнь. Третье. Истории успеха. Наши дни. Рассказ сотрудников, которых компания хотела поощрить о своих успехах и о том, как они к этим успехам пришли. Четвертое. Это интересно. Интересные факты или интересная подача фактов о компании и ее продукции. Например, нашей продукции, произведенной за последние 10 лет, хватило бы, чтобы обеспечить каждого жителя Земли. Пятое. Новости бизнеса. Достижения в бизнесе за последний год и планы на следующий, выступлении первого лица. Шестое. Вперед в будущее. «Голос диктора за кадром». В конце следующего года мы хотим увидеть кадры с цифрами и названием достижений. Занятные обучающие фильмы помогут создать позитив и якоря в обучении. Еще один интересный опыт, связанный с кино, это создание занятных и смешных обучающих фильмов. В свое время, когда я работала в компании Johnson Johnson, Джонсон», Мне удалось познакомиться с фильмом, созданным во французском отделении компании. Фильм назывался «Десять секретов французского успеха» и обыгрывал в слегка пародийной форме правила работы с клиентами. Например, активное слушание обыгрывалось как сеанс на кушетке психоаналитика, клиентоориентированность как телепатия на расстоянии, а эпизод по умению формировать лояльность клиента завершался маршем Мендельсона. Неоднократно используя этот фильм на тренингах и в рабочих группах, я четко увидела, что это дает гораздо большую отдачу, чем ясные логичные правила. Кроме того, осуществляется позитивное якорение. Надо сказать, что этот фильм делали профессионально с настоящими актерами, а сами сотрудники компании появлялись только иногда. Это, безусловно, плюс с точки зрения качества съемки и актерской игры но минус с точки зрения вовлеченности персонала и узнаваемости коллег во время просмотра фильма. А вот одна из компаний, с которой я работала в рамках корпоративного университета по итогам тренинга «Основные задачи управления», сняла фильм своими силами. На каждую из основных задач управления, в данном случае постановка цели, делегирование, мотивация, контроль, обратная связь по итогам контроля, они сняли по два ролика. Пародийный, по принципу вредных советов с показом последствий, и правильный, с демонстрацией положительного результата. Разумеется, смешнее были ролики вредные. Потом на их фоне очень хорошо закреплялся позитивный вариант действий, так как люди на этом карикатурном примере уже убедились, к чему приводят неверные действия. Например, ролик, который демонстрировал пародию на неверную постановку целей, воспроизводил известный анекдот. «Идет негр по пустыне, жарко, хочется пить, вдруг он видит большой кувшин, открывает его, и оттуда появляется джин. Я провел в плену три тысячи лет, о, мой освободитель, загадывай три желания, я все их исполню. Негр хотел пить, и первое, что пришло ему в голову, было «хочу, чтобы было много воды». Немного подумав, добавил «и много женщин вокруг меня». И последнее желание, а еще «хочу быть белым». Джин выдернул три волоска из своей бороды и стал негр белым унитазом в женском туалете. Этот ролик инсценировали сами сотрудники компании. Могу сказать, что и первая, и последующая демонстрация этого фильма вызывали бурный восторг и отлично запоминались. После проведения корпоратива будет полезно получить обратную связь, чтобы понять, как сотрудники оценивают прошедший праздник. Пример опросника приведен в приложении 2.